На следующий день Миллинд запланировал поездку еще в одну клинику, расположенную в благополучном районе города. Она была менее высокого класса, нежели та, что я видела в Дели, и туда обращались люди среднего достатка. «Ваш отец считал, что человек любого уровня дохода должен иметь возможность получить медицинскую помощь ничуть не хуже, чем богачи, поэтому существует два варианта – VIP и обычный. Такой расклад мне знаком. Большинство сетевых клиник в Питере работают по тому же принципу. В известной сети меди существует три класса, последний для самых низкооплачиваемых слоев населения. Пациентов принимают одни и те же врачи, а разница заключается в степени комфорта, которая в сущности к медицине отношения не имеет. Допустим, в клинике класса VIP. Стоят кофемашина, кулеры, автоматы с бесплатными напитками, дорогая мебель и так далее. В более дешевом варианте этого нет. По дороге я рассказала Милинду о визите Бхаттера. «Что вы об этом думаете?» – спросила я, закончив. «Решать вам», – ответил Милинд, нахмурив брови. Я видела, что мой спутник воспринимает происходящее очень серьезно. «Жаль». А я-то надеялась, что он меня успокоит. Боюсь, вам все же следует подумать о продаже, продолжал он, сосредоточенно глядя на дорогу, изобилующую неожиданными поворотами. С точки зрения бизнеса, потеряете вы не очень много. Жизнь дороже, да и цену, насколько я понял из вашей речи, можно поднять. Но это же неправильно, воскликнула я. Отец погиб из-за этой клиники. Вот именно. Перебил Милинд. Вы можете закончить тем же. Понимаете, Индира, в этой стране всем правит коррупция, поэтому, если тем, кто заинтересован в покупке, не удастся заполучить желаемое законным путем, они прибегнут к запрещенным методам. Я не могу допустить, чтобы с вами что-то случилось. Протап никогда бы меня за это не простил. Мне льстила забота Миллинда, но его пессимистический настрой меня не устраивал. Сейчас, как никогда, я нуждалась в союзниках. Местечко, где располагался филиал, мне понравилось: много деревьев и клумб с цветами. Здание, хоть и не могло конкурировать с тем, что строил отец, выглядело вполне презентабельно. У входа нас встретил главный врач по имени Индер Редди невысокий, приятной полноты мужчина с роскошной шевелюрой черных, как смоль волос и таким темным цветом кожи, что белки его глаз казались особенно яркими. «Наконец-то у нас все наладится!» — воскликнул он после обмена приветствиями. «Теперь, когда наследница здесь, все вернется на круги своя. Что бы вы хотели посмотреть в первую очередь?» «Думаю, мисс Варма было бы интересно не только посмотреть, но и испытать на себе систему панча кармы», — ответил за меня Милинт. Я насторожилась при словах испытать на себе. Но Миллинд тут же пояснил. «Доктор Редди один из лучших специалистов в этой области, и ваш отец потратил немало сил, чтобы переманить его к себе». Услышав похвалу, врач расцвел, как оленький цветочек, демонстрируя правоту в высказывании о том, что доброе слово и кошке приятно. «Тогда я, пожалуй, забираю мисс Варма», — сказал он Милинду. «А вы...» «Я найду, чем заняться», — улыбнулся тот. «Индира, как закончите, позовите меня, и я подойду». Я с тоской смотрела вслед удаляющейся стройной фигуре Милинда, думая о том, что меня ожидает. Экспериментов я не люблю, в особенности над собой. Поэтому предстоящий сеанс страшной панча кармы казался мне средневековой пыткой, чем-то вроде испанского башмака или дыбы». «Понимаете, мисс...» «Простите, можно называть вас по имени?» – спросил доктор Редди, и я охотно ответила согласием. Так вот, Инзира, слово «панча карма» означает «пять действий», а она сама представляет собой курс лечения, включающий краткосрочное диетическое питание, массаж и применение трав. Панча карма применяется для некоторого количества болезней, но обычно – для периодической сезонной чистки организма. Мы используем слабительные, ванны, клизмы, содержащие лекарственные вещества, кровопускание и так далее. Звучит многообещающе, пробормотала я. Чем больше говорил Редди, тем сильнее я боялась того, что для наглядности мне сейчас поставят клизму со слабительным, после чего я еще долго не смогу заниматься своим расследованием. Более того... «При моем телосложении подобные эксперименты могут оказаться губительны для здоровья». «Что вы?» – говорил между тем Редди, эмоционально жестикулируя. «Панча карма как терапия очистки является, возможно, самым недооцененным из всех методов древнеиндийской медицины. Из-за невежества ее часто воспринимают как другую систему массажа. В ней в самом деле присутствует массаж с применением масел». Но это всего лишь один из приемов данного курса. Терапия массажа может успокоить боль, расслабить жесткие мускулы и уменьшить опухоль, сопровождающую артрит. Многие не верят, но я утверждаю, что панча-карма может применяться и как терапия омоложения. Это уже интереснее, подумала я. Чем черт не шутит? Правда, лет мне не так много, всего-то тридцать два, Но какая женщина не мечтает выглядеть моложе? «Лично я ощущаю себя ровно на двадцать два и не годом старше». «Значит», — произнесла я вслух, — «диета и массаж?» «Ну, если по-простому, то да», — кивнул мой гид, заводя меня в просторное помещение с белыми стенами. В нем располагался длинный массажный стол, несколько маленьких столиков с какими-то флакончиками и бутылочками, а вдоль стен тянулись стеллажи, заставленные баночками, пробирками и чашками Петри, аккуратно помеченные бирками с надписями. «Панча-карма – древнее искусство», – продолжал Редди, ловко как фокусник, сдергивая с массажного стола желтое покрывало, под которым оказалась до хруста на крахмаленная простыня. Древнеиндийская медицина считает, что вкусы продуктов и трав имеют определенные физиологические эффекты, к примеру, сладкий. Сладкие продукты охлаждают, увлажняют, смазывают и увеличивают вес. Кстати, вам бы это не помешало, Индира, а то уж больно вы худенькая. Доктор с неодобрением подсокал языком, окидывая взглядом мою фигуру. При вашем росте вам недостает по меньшей мере 7-8 кило. А вот меня мой вес вполне устраивает, пусть волнуются те, у кого отвисают бока. Или скажем не умолкал Редди, горький вкус. Горькие продукты уменьшают вес, а вяжущие уменьшают неподвижность и так далее. Диета – важная часть лечения любой болезни по системе панча кармы. Свойства продуктов питания и напитков подробно описаны в аюрведических текстах, и мы всегда даем диетические рекомендации при назначении курса лечения. Снимайте верх индира и укладывайтесь, Пригласил он меня, указывая на массажный стол. Диету я вам потом пропишу, а вот массаж сделаю прямо сейчас. Я почувствовала себя неудобно. Будучи врачом и посетив в жизни достаточное количество специалистов-медиков, я, конечно же, не стесняюсь мужчин-докторов. Но в Индии совершенно иное отношение к женскому телу. Правильно ли будет раздеваться в присутствии мужчины, даже если того, требует процедура. Однако Редди терпеливо ждал, и я, подавив вздох, исполнила его приказание. То, что происходило потом, словами описать невозможно. Мне не раз делали массаж, но таких ощущений, как в руках доктора Редди, я никогда не испытывала. Не знаю, что тому причиной, его ли волшебные пальцы, ведическая ли музыка из магнитофона, монотонная и навивающая сон или запахи, источаемые ароматическими маслами, льющимися на мою спину и ноги. Но я на некоторое время погрузилась в глубокую нирвану и была раздосадована, когда доктор Редди объявил об окончании сеанса. Мне казалось, что в моем теле не осталось ни единой мышцы. Во всех членах чувствовалась удивительная легкость, и я сказала об этом моему индийскому искулапу. И это, заметьте, всего после получаса работы, победно сверкая белками, закивал он, довольный произведенным эффектом. Если применять процедуру в течение 10-12 дней, да еще купе с другими составляющими, вы почувствуете себя абсолютно новым человеком. Не думаю, что могу позволить себе такое удовольствие ежедневно, но вот потом, когда разберусь с делами, непременно вернусь к доктору Редди. Моя решимость самой заняться аюрведой только возросла после сеанса. Надо попытать Милинда подробнее о том, как получить диплом врача этой специальности. Поболтав с доктором Редди и осмотрев несколько кабинетов, где проводились разнообразные процедуры, я стала прощаться. Набрав номер мобильного Милинда, я долго слушала длинные гудки, после чего решила сама пойти к машине. В конце концов, Доктор Редди и так потратил на меня кучу времени, а ведь его ждали пациенты, и злоупотреблять хорошим отношением вовсе не входило в мои планы. Однако, выйдя из калитки, я обнаружила, что автомобиля Милинда нет, видимо, он куда-то отъехал. Ругая себя за то, что даже не поинтересовалась, чем Милинд собирается заниматься, пока я нахожусь на процедурах и экскурсии, я немного побродила по окрестностям, не рискуя слишком удаляться от оплота цивилизации, под которой подразумевало здание лечебного учреждения. Как выяснилось, эта мысль была исключительно правильной, так как меня поджидала неприятность, грозившая обернуться трагедией. Небольшую группу мужчин я заметила издалека, но не придала этому значения. Мало ли кто может ходить по улицам в два часа дня. Правда, клиника Аюрведы Располагалась в тихом месте, и я не заметила, чтобы здесь бродило много народу. Поняв, что молодые люди неуклонно движутся в моем направлении, я почувствовала себя неуютно. Они громко разговаривали друг с другом, хохотали, да и вообще походили на праздно шатающихся в поисках сомнительных развлечений. Я огляделась, соображая, как бы убраться с их дороги так, чтобы не выглядеть смешно и жалко, и поняла, что единственным путем к отступлению остается узкая тропинка, пролегающая через газон и ведущая к черному входу клиники. Мне требовалось пересечь асфальтированную стоянку, что я и начала делать, как вдруг прямо передо мной резко затормозила машина. Это была одна из старых индийских моделей, и я шарахнулась в сторону, чудом избежав колес. Физиономия в окне с опущенным стеклом не предвещало ничего хорошего. Бородатый, темнокожий мужик беззастенчиво уставился на меня, а сзади уже слышались шаги приближающихся парней. Они больше не смеялись, наоборот, шли ко мне молча и сосредоточенно, быстрым шагом. Краешком глаза я заметила, как водитель старенького авто достал что-то из-под сиденья, и мой мозг озарила страшная догадка. Да они пришли за мной! Это вовсе не случайность. Те парни, машина, преградившая путь, и сейчас произойдет нечто жуткое. Как загнанное животное, я озиралась в поисках укрытия. Кричать не имело смысла. Вокруг не было ни души, за исключением злоумышленников. Дуло обреза высунулась из окна автомобиля, и я поняла, что мне, похоже, кранты. И тут что-то тяжелое сбило меня с ног, и я повалилась на асфальт, чувствуя, как лопается кожа на коленях и локтях. Одновременно раздалось несколько выстрелов, причем один из них прогремел прямо у меня над ухом, на некоторое время полностью оглушив. В глазах двоилось, да и вообще смотреть по сторонам не очень-то хотелось, слишком уж я испугалась. Позднее, анализируя свое поведение, я пришла к выводу, что для меня время текло ужасающе медленно, в то время как на самом деле все случилось за несколько секунд. Страх сковал мое тело тугим кольцом, и я полностью потеряла способность рассуждать здраво. Мне всегда казалось, что в случае опасности я буду реагировать адекватно. Распространенное заблуждение человека, который полагает, что окажется готов к любым неожиданностям. Как показывает практика, это далеко не так, даже в тех случаях, когда речь идет о людях, часто попадающих в чрезвычайные ситуации, к примеру, пожарных или полицейских. Несколько секунд меня преследовало ощущение, что я мертва. Все вокруг происходило, как в замедленной съемке, а тело не слушалось, словно налитое свинцом. Милент, а это он сбил меня с ног за мгновение до выстрела, держал в руке пистолет и стрелял прямо в водителя который, поняв, что его намерение не осуществилось, изо всех сил ударил по газам. Чувствуя непрекращающийся звон в голове, я видела убегающих мужчин, которые минуту назад собирались на меня напасть. Из здания клиники уже выбегали охранники и люди в белых халатах, в первых рядах которых несся доктор Редди с перекошенным от страха лицом. — Индира, вы как? Доктор Дата? восклицал он на ходу, а охранники кинулись в догонку бандитам, на ходу стреляя из ружей. Тряся головой, в тщетной попытке избавиться от гула в ушах, я пробормотала. — Все хорошо, кажется. — Ваши руки! — возопил Редди, осторожно беря мои ладони в свои. Они и вправду представляли собой ужасное зрелище, ободранные и грязные. Колени выглядели не лучше. Я повернула голову в сторону миленда И увидела, что он стоит на одном колене, опираясь на правую руку. Левую он прижимал к боку, и между пальцев тонкой струйкой сочилась алая жидкость. Милинт! пробормотала я в ужасе, распахнув глаза. У вас кровь! Ерунда, ответил он глухо, просто царапнула. Да какая же ерунда! воскликнула я. Вы ранены! А вы? спросил он, вы-то как сами? Я нормально. Но вам срочно нужно в больницу. Больница здесь, криво усмехнулся он, кивнув в сторону клиники. Далеко ходить не надо. Милинд старался держаться прямо, но я видела, что он просто не хочет проявить слабость на глазах стольких людей. Доктор Редди и одна из медсестер помогли ему подняться на ноги, а я, отмахиваясь от помощи, встала сама. Глупо, но сейчас, помимо беспокойства за Милинда, Мой мозг буравила лишь одна мысль. Как должно быть ужасно, я сейчас выгляжу. Нас буквально внесли в помещение, после чего мною завладела симпатичная женщина средних лет, доктор Малаика Шах. Она усадила меня в своем кабинете и, тщательно осмотрев, промыла и обработала ссадины, наложила повязки на руки. «Некоторое время вы будете испытывать неудобства, мисс Варма». Словно извиняясь, предупредила она в завершение. Но никаких серьезных повреждений, к счастью, нет. «Спасибо, доктор Шах», — от души поблагодарила я. «А что с Миллиндом?» «Доктором Датта занимается наш хирург», — ответила женщина. «Ранение, вероятно, не тяжелое». «Я должна в этом убедиться», — настаивала я, думая о том, что с тех пор, как узнала об этом дурацком наследстве, я дважды едва не погибла. Сначала по глупой случайности под колесами автомобиля в Питере, и вот сейчас снова. И оба раза рядом со мной оказывались мужчины, благодаря которым я чудом оставалась в живых. Один из них сейчас лежит в реанимации, а Милент. Если бы он не сбил меня с ног, меня, скорее всего, сейчас везли бы в морг. Доктор Шах проводила меня в операционную, и я с облегчением увидела, что Милинд сидит на кушетке, а молодой врач уже заканчивает перевязку. При виде меня мой ангел-хранитель через силу улыбнулся. — Не волнуйтесь, Индира, — сказал он. — Жить буду. — Вы не представляете, как я рада, — пробормотала я. — Не знаю, как вас благодарить. — Не стоит, — прервал Милинд. — Я несу за вас ответственность. Слава богу, все обошлось. — Вы вызвали полицию? — спросила я у доктора Шах. — Они уже едут. Это же надо напасть на вас средь бела дня, на глазах у всех. На самом деле, на глазах у всех громко сказано. В момент бандитской атаки вокруг не было ни души. Прибывший снарядом из двух полицейских офицер оказался старшим инспектором Сурешем Ваманкаром. Как выяснилось, Милент и Ваманкар были знакомы, и именно старший инспектор Проводил задержание Санджая на следующий день после убийства нашего отца. «Значит», — сказал он, записав наши с Миллендом показания, «вы утверждаете, что нападение связано с землей под строящимся зданием». «Согласитесь, трудно придумать другое правдоподобное объяснение», — развела я руками. «Что ж, может и так. А вы, господин Датта, тоже стреляли?» «Да», — резко ответил Милинд. Они с Ваманкаром явно друг друга недолюбливали. Анита и Сушма утверждали, что Милент после ареста Санджая пытался договориться с инспектором, но у него ничего не вышло. Странно, если принять во внимание тот факт, что в Индии все берут взятки, а чиновники и стражи порядка в особенности. Может он недостаточно предложил, или дело не в этом, а в том, что Ваманкар боится встать на пути более серьезной силы нежели обезглавленная смертью Протапа Варма семья. «Подскажите, мистер Датта, сколько раз вы выстрелили?» — продолжал допрашивать инспектор. «Не помню. Несколько раз, это точно. И что, все мимо?» Лицо Манкара выражало искреннее удивление. «Может, и не мимо», — огрызнулся Миллинд. «Откуда мне знать?» «Ни одного подстреленного вами бандита не обнаружено». «Раненый вполне мог убежать», — вступилась я за своего спасителя. «В конце концов, я же не солдат, а хирург», — добавил Миллинд. «Тогда зачем вам оружие?» — пожал плечами инспектор. «Люди, носящие с собой пушку, особенно такую серьезную, как ваша, обычно неплохие стрелки». «Значит, я исключение», — усмехнулся Миллинд и поморщился от боли. «Вы закончили, инспектор?» — спросила «Я». «Думаю, нам с господином Датто лучше ехать домой, а то мы и так провели здесь гораздо больше времени, чем собирались». «А я не задерживаю господина Датта», — сказал Ваманкар. «Он может ехать, а я хочу поговорить с вами, мисс Сварма». «Со мной? Но я уже все рассказала». «Не все. А вы, господин Датта, свободны». «Я не уйду без нее», — возразил Милент. «Уйдете», — спокойно ответил инспектор. А я лично обязуюсь доставить вашу подругу домой, как только побеседую с ней наедине. Но... Идите, Милинд, устало махнула я рукой. Вам необходим отдых. Полагаю, в компании инспектора Ваманкара мне ничто не угрожает? Абсолютно, заверил нас обоих инспектор. Милинду уходить не хотелось, но спорить со стражем порядка было бесполезно. Интересно. «О чем таком хочет поговорить со мной Ваманкар, впервые видя?» «Итак», — произнес он, когда мы остались вдвоем. «Допустим, вы правы, мисс Варма, и нападение на вас связано с Таджем. К сожалению, я не могу выделить вам охрану. Во-первых, у меня тоже есть начальство». «Вы имеете в виду Ашока Камадха, главного комиссара полиции?» — уточнила я. «Казалось, мой вопрос...» застал инспектора врасплох. Он не ожидал, что я настолько осведомлена. «В первую очередь, конечно же, его!» кивнул он, преодолев замешательство. «А вы что, знакомы?» «Не лично», — покачала я головой, опосредованно, так сказать. В его глазах читался немой вопрос, но Ваманкар так и не высказал его вслух. «Насколько он в курсе войны, идущий вокруг Таджа, и, самое главное, «На чьей он стороне?» «Во-вторых», — продолжил он свою мысль, «у нас не хватает людей. Все мои ребята заняты делом. Ведь, Дели, место неспокойное, как вы и сами успели убедиться. Так что лучше всего вам подумать над тем, как обезопасить себя самостоятельно». «Что вы имеете в виду?» «Сами знаете. Вы хотите сказать, что я должна продать клинику?» Я только хочу сказать, мисс Варма, что вам следует избавиться от источника раздражения людей, которые не остановятся на неудачном нападении. Кстати, полагаю, оно было неудачным лишь потому, что так и было задумано. Когда хотят убить, делают это, а в вашем случае стояла цель напугать. «Ну, своей цели они достигли», — буркнула я. «Значит, вы задумаетесь и, надеюсь», Примите правильное решение. По крайней мере, на один из моих вопросов Ваманкар ответил. Теперь я точно знала, на чьей именно стороне он выступает.